Глава 36. Сообщение о смерти Звонкова Рожковский получил утром, когда приехал в Гровнер-отель на завтрак. Они сидели втроем за столиком в кафе «Нико», окна которого выходили на парк «Лейн». В это время раздался телефонный звонок. Валентин Давидович достал аппарат, выслушал сообщение. Марина видела, как он пытается взять себя в руки. Видела, как дрогнула от гнева его левая щека. Но он все же овладел собой. «Понял», — сказал коротко и прервал связь. Кудлин понял. Произошло нечто неприятное. И спросил. «Что случилось?» «Погиб Звонков», — сказал Рожковский почти спокойно и посмотрел на Марину. Она продолжала спокойно есть омлет. Все, что касалось подобных дел, не должно было ее волновать. «Как это погиб?» — удивился Кудлин. «Я вчера с ним разговаривал». «А как погибают?» – чуть повысил голос Рожковский. «Ты не знаешь, как убивают людей?» «Может, это боевики Галустяна?» Кудлин понял, что сказал лишнее, и взглянул на Марину, потом на Рожковского. Но тому было не до дипломатических тонкостей. «Какие к черту боевики!» Его машину взорвали, когда он вышел из ресторана. Причем бомба была очень толково установлена. Машина взорвалась, а погиб только звонков. Остальные двое получили ранение. Очень интересная бомба, Леонид. Тебе не кажется, что нам нужно ускорить наши переговоры с мистером Адамсом? Этот шотландский вонючка нас обманывает. Он поднялся, бросил салфетку, задев свой бокал с апельсиновым соком. Бокал перевернулся, ударился о салфетку, разбился. Сок пролился ему на колени. Черт возьми! Он попытался отодвинуть разбитый бокал и порезал руку. «Я вам помогу!» – поднялась со своего места Марина. Она поняла, что в Шотландию Рожковский и Кудлин летали совсем не на охоту. Несколько гостей отеля, сидевших в ресторане, обернулись к ним. «Пойдем отсюда!» – пробормотал Рожковский, перевязывая руку платком. Кудлин и Чернышова поспешили за ним, прервав завтрак. Два охранника, толком не понявших, что произошло, бросились к ним. В кабине лифта они поднимались впятером. И тут Рожковский дал волю своему гневу. Кроме дома, где он жил, Рожковский арендовал в Гровнаре президентские апартаменты для ведения переговоров. Это был один из трех самых роскошных отелей по правую сторону гайд-парка. У дверей президентского номера они расстались. Рожковский, войдя в свой сюит, разбушевался, не стесняясь в выражениях. Марина хотела войти следом, но Кудлин взял ее за руку. «Сейчас вы не нужны». Мягко, но настойчиво сказал он, «Возможно, вы понадобитесь позже. До свидания». Кудлин вошел в номер, не очень вежливо закрыв дверь перед ее носом. Она все же услышала, как Рожковский громко сказал ему, «Они подставляют меня». Марина повернулась и пошла к своему номеру. Обычно рядом с президентскими или королевскими апартаментами, которые называются по-разному в каждом отеле, всегда есть несколько одноместных номеров для секретарей, помощников и сопровождающих. У нее был именно такой. Следовало помнить, что номер может прослушиваться, поэтому она, не раздеваясь, села в кресло, включив телевизор. Марина могла понадобиться Рожковскому в любой момент, в любую секунду. Зная его нетерпеливый нрав, Она не сомневалась, что он сейчас кружит по номеру, высказывая свой гнев к удлину. Она даже привстала, чтобы постараться расслышать слова своего патрона из соседнего номера. Прильнула к стене, пытаясь уловить обрывки разговоров. Нет, здесь глухо. Апартаменты и создаются с тем условием, чтобы никто из соседей не мог подслушать разговор за стенкой. Она снова села в кресло. «Придется ждать». От нечего делать стало переключать каналы, намереваясь найти нечто интересное. Напрасно. Немецкие каналы обещали секс по телефону и пышногрудных блондинок. Итальянские рекламировали спагетти и равиоли. Английские каналы, словно сговорившись, показывали сельскую жизнь английских фермеров. И, наконец, по четырем французским шли научно-познавательные фильмы, каждый из которых рассказывал о какой-то проблеме. Даже на испанском канале она нашла рассказ о каком-то Матадоре, которого ударил бык. Она переключилась на CNN. В любой высококлассной гостинице, в любой точке земного шара, где был пятизвездочный отель, один из каналов обязательно настроен на ежеминутные американские новости. Как правило, еще один канал показывал новости BBC. Считалось, что эти два канала были своеобразными лидерами в области информационного вещания. В американских новостях рассказывали о наводнениях в Бангладеш и событиях в Африке. Все сообщения шли буквально одной строчкой. Американцев всегда более интересовали их внутренние новости, нежели международные. А вот на BBC шла серьезная дискуссия по экономическим вопросам. При этом один из экспертов уверял, что Россия потенциально является одной из наиболее перспективных стран развития при условии очищения страны от криминальных элементов. Далее показали несколько портретов за главных олигархов и известных банкиров. Была и фотография Рожковского. Она сразу взяла блокнот. Нужно будет сообщить об этом Валентину Давидовичу и предупредить пресс-службу, чтобы отследили этот материал или получили копию у BBC. Можно связаться с ними прямо сейчас. Она подняла трубку, набирая Москву. "Лида", сказала она, услышав знакомый голос. "Свяжитесь по интернету с информационной службой BBC. Там передали материал о Валентине Давидовиче. Нам нужна полная копия. Они, очевидно, передадут сообщение и в интернет». «Хорошо», — ответила Лида. Она была исполнительным человеком, что было ее немалым достоинством. «Интересно, почему он приехал завтракать к нам в гостиницу, а не остался дома?» — подумала Марина. «Прошло около часа, когда к ней вошел Кудлин. Идемте быстрее», — почти приказал он. Вам нужно помочь Валентину Давидовичу позвонить нескольким друзьям. Я дам вам список их мобильных телефонов. Ни один телефон не ответит. Но вам нужно оставить только короткое сообщение. Вот оно. Необходимо срочно встретиться. Жду вас в нашем месте номер пять. Время обычное. Рожковский. А почему вы уверены, что ни один из телефонов не ответит? Не поняла Марина. Я знаю, отмахнулся Кудлин. Вот эти два телефона не ответят. «А на эти два передайте сообщение по факсу, потом дадите список мне». «Вы все поняли?» «Конечно, поняла. Сейчас все сделаю». Она действительно добросовестно передала сообщение по двум неответившим номерам и переписала от руки факс и отправила по номерам, указанным Кудлиным. Когда он через полчаса появился вновь, она протянула ему бумагу с номерами телефонов. Дубликат не делала. Она запомнила все четыре телефона. «Спасибо», — сказал Кудлин. «Идемте к Валентину Давидовичу. Он вас вызывает». Рожковский сидел за столом, работая над бумагами. Очевидно, здесь успел побывать врач, так как рука была профессионально перебинтована. «Что за сообщение передали по Би-Би-Си?» — спросил Рожковский, едва она вошла в комнату. «Говорили про экономическую ситуацию в России. Показывали несколько банкиров, в том числе и вас», — пояснила Марина. «Откуда вы об этом узнали?» Он смотрел на нее чуть недоверчиво. «Я случайно включила телевизор. Минут 30 назад по каналу прошел этот репортаж. Я позвонила в Москву, чтобы попросить Лиду связаться с ними и получить копию этого репортажа». Рожковский улыбнулся, потом посмотрел на Кудлина. «Лида сказала мне, что уже послала запрос», — пояснил он. «Но у нас всегда есть очень подозрительные друзья». Она поняла, что произошло. Очевидно, Лида сразу связалась с Кудлиным, чтобы сообщить ему о задании Чернышовой. И он посчитал, что Марина могла заранее знать о подобном репортаже. Именно поэтому он поделился своими сомнениями с Рожковским. Тот решил все выяснить немедленно. Все-таки Кудлин ей верил не до конца. «Садитесь», — предложил Рожковский. «Соединитесь с British Airways и узнайте, можно ли заказать самолет до Стамбула. Или нет? Я думаю, что не нужно самолет, это долго». Узнайте, есть ли на завтрашний рейс 4-5 билетов первого класса. У Рожковского был свой самолет, но он решил лететь в качестве обычного пассажира. Она подняла трубку. Конечно, билеты первого класса бывают всегда и на любой рейс. Она сообщила об этом Рожковскому, добавив, что есть два рейса – утренний и дневной. Я полечу утренним, пробормотал Кудлин, а вы прилетите дневным. Хорошо, согласился Рожковский, заказывайте билеты. Местом 5, о котором писал Рожковский. «Очевидно, был Стамбул», — поняла Марина. «Нужно срочно связаться с Циннером или с Игорем Николаевичем. Именно поэтому Рожковский не летит на собственном самолете и не хочет фрахтовать другой. Ему важно не афишировать свое появление в Стамбуле». «Соедините меня с Нью-Йорком», — попросил Рожковский. «Вот номер телефона». Она знала, что это домашний телефон руководителя американского филиала «Их банка». Через несколько секунд она протянула Рожковскому трубку. «Доброе утро!» — крикнул Валентин Давидович. «У вас еще ночь?» «Ничего страшного, я тебе позвоню попозже. Узнай все, что можешь насчет кредита». «Да, обо всех подробностях. Адамс обещал, но он, как всегда, хитрит, старая лиса. Мне нужны все подробности. Когда реально могут быть выделены деньги? Ты все понял?» Он положил трубку, взглянул на Кудлина, вытер лоб потом поднял трубку и сам набрал нужный ему номер. «Алло! Здравствуйте, Александр Григорьевич!» – сказал он, многозначительно взглянув на Кудлина. На этот раз Рожковский звонил в Москву, где был уже полдень. «Спасибо, у меня тоже хорошо», – ответил Рожковский. «Но я хотел бы узнать, насколько важно решение вопроса о предоставлении нашей стране кредита». Она поняла, с кем идет разговор. Это был первый заместитель председателя правительства России. Очевидно, Рожковский позвонил на его мобильный телефон. «Я знаю, что очень сложно», – сказал Валентин Давидович, – «но я думаю, что наши друзья могли бы дать достаточно твердые гарантии». «Да, я все понимаю». Он еще раз взглянул на Кудлина. За долгие годы их совместной работы они научились понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. «Спасибо», – сказал Леонид Дмитриевич, обращаясь к Марине. «Вы можете идти». Она выходила, когда услышала раздраженный голос Рожковского. «Но мне тоже нужны гарантии!» Марина вернулась в свой номер. Рожковский позвонил вице-премьеру правительства, чтобы сообщить ему о возможности предоставления крупного кредита государству, который он выбивает с помощью мистера Адамса. Взамен он просит политическую реабилитацию, чтобы вернуться в Москву. Значит, сейчас в апартаментах Рожковского идет настоящий торг. Кредит МВФ в обмен на легальное возвращение мафии к власти. Она знала, куда и как звонить в подобных случаях. Набрав номер телефона, сразу же положила трубку. Затем еще два подобных звонка, чтобы разговор не был зафиксирован в памяти ее телефона. Уже через несколько минут в дверь постучали. На пороге стоял высокий мужчина в челме Сикха. Он протянул мобильный телефон и, молча поклонившись, исчез. Она взяла телефон, закрыла дверь. Аппарат зазвонил ровно через минуту. «Что случилось?» – спросил Циннер. Она коротко рассказала о событиях дня. «Мы завтра летим в Стамбул», – добавила она. «Очевидно, речь идет о каком-то важном совещании. Я продиктую вам четыре телефона. Запишите. По этим телефонам я вызвала людей в Стамбул». Закончив диктовать, она отключила аппарат. Еще через несколько минут в дверь снова постучали. Она открыла дверь. На пороге стоял тот же Сикх. Она отдала ему телефон, и он, так сдержанно поклонившись, ушел. Через полчаса ее снова позвал Кудлин, и на этот раз она провела в кабинете Рожковского почти весь день. Они звонили по всему миру, узнавали курсы акций и советовались с самыми разными банкирами. За весь день Рожковский больше ни разу не повысил голоса. Был сдержан и корректен. Когда Кудлин часа в четыре дня напомнил, что нужно спуститься пообедать, Валентин Давидович предложил поесть прямо в его номере. «И ужинать тоже будем здесь, если понадобится», – твердо заявил он. «Ты не поедешь сегодня домой?» – спросил Кудлин. «Нет», – сказал Рожковский и почему-то отвел глаза. «Нет, я останусь ночевать в отеле. Нужно предупредить Оксану. Лучше я ей позвоню сам. Уже после обеда?» Когда Рожковскому снова позвонили из Нью-Йорка, Кудлин отвел Марину в сторону. «О чем вы вчера говорили с Оксаной Борисовной?» – требовательно спросил он. «О разном», – удивилась Марина. «Я должна писать отчет о своей беседе». «У вас тяжелый характер», – пробормотал Кудлин. «Но я спросил не из любопытства. Дело в том, что Оксана Борисовна очень сложный человек, как я вам и говорил». Ей постоянно кажется, что кто-то покушается на ее положение, пытается отбить ее супруга. Я думаю, ее можно понять. Поэтому если она пыталась вызвать вас на откровенность, вы должны понимать, что это своеобразная форма защиты. Я все понимаю. Очевидно, это был проверенный трюк супруги Рожковского. Вызывая на откровенность сотрудниц своего мужа, она пыталась упрочить собственное положение. Она наверняка говорила вам об Альбине Карпотиной, продолжал в полголоса Кудлин. Я хочу вас заверить, что она ошибалась. Никаких отношений между Карпотиной и Валентином Давидовичем не было и быть не могло. Откуда вы знаете, что она мне говорила? Неужели вы установили микрофоны повсюду? Нет, конечно. Просто я знаю стиль Оксаны Борисовны. Она сознательно провоцирует сотрудниц, понимая, как можно вызвать раздражение мужа. А ты сознательно рассказываешь мне это, чтобы, не дай бог, я не попыталась перейти черту в отношениях с Рожковским. Холодно подумала Марина, но согласно кивнула головой. Я все поняла. Спасибо, что вы меня предупредили.